Глава 19. Приключения в преисподней. путешествие к звездам. Гипотеза третьей партии объясняет сходство и фундаментальные различия между Древним Египтом и Древней Месопотамией, предполагая, что оба народа получили цивилизацию в наследство от одного и того же общего далекого предка при этом не делала серьезных предположений относительно того, где эта прародительская цивилизация находилась, какова ее природа, когда имел место ее расцвет. Подобно черной дыре в космосе ее нельзя увидеть, однако о ее существовании можно судить по ее воздействию на наблюдаемые объекты, в данном случае Шумер и Египет. Возможно ли, чтобы тот же загадочный прародитель, тот же невидимый источник влияния оставил о себе памяти в Мексике? Если да, то можно ожидать выявления определенных культурных аналогий между древними цивилизациями Мексики с одной стороны и шумера с Египтом с другой. При этом резонно ожидать и существенных различий, преистекающих из длительной, раздельной эволюции, ввиду взаимной изоляции этих регионов в исторические времена. Вполне логично было бы обнаружить, что различия меньше между Шумером и Египтом, которые в исторический период находились в регулярном контакте, чем между ними и культурами Центральной Америки, контакты между которыми – Носили до так называемого «Открытия нового света Колумбом» в 1492 году в лучшем случае случайный, эпизодический характер. «Пожиратели мертвых», «Земляные чудовища», «Звездные короли», «Карлики» и другие родственники. По какой-то странной причине, до сих пор не нашедшей объяснения, Древние египтяне питали специфические интересы почтения к карликам. То же самое относится и к цивилизованным народам Центральной Америки вплоть до периода Альмеков. В обоих случаях люди верили, что карлики напрямую связаны с богами, и в обоих случаях карликов уважали как искусных танцоров, именно в этом качестве изображали в произведениях искусства. В Египте раннединастического периода более 4500 лет назад у жрецов Гелиополя особым почитанием пользовалась Энеада из девяти всемогущих богов. В Центральной Америке и Ацтеки, и Майя также верили во всемогущую систему из девяти божеств. В Попольвух, священной книге кичи обитавших в Мексике и Гватемале, в нескольких местах имеются ясные указания на веру в звездное возрождение, реинкарнацию умерших в звезды. Так, например, герои-близнецы Хун-Ахлу и Жбаланки, после того, как их убили, воспрянули посреди света и немедленно их подняло в небо. Вслед за этим осветились небесный свод и лик земли, и они поселились на небесах. Одновременно произошло вознесение 400 убитых соратников-близнецов, так что они вновь стали рядом с хун Ахлу и жбаланки и обратились в звезды на небе. В большинстве преданий о боге-короле кецаль Как мы видели, делается акцент на его деяниях и проповеди как великого цивилизатора. Однако его последователи в Древней Мексике верили, что в своей человеческой ипостаси он испытал смерть, после чего возродился как звезда. В свете этого как минимум любопытно узнать, что в Египте в эпоху пирамид свыше четырех тысяч лет назад Стержнем государственной религии являлась вера в возрождение усопшего фараона в виде звезды. Чтобы облегчить почившему монарху процедуру возрождения, прибегали к декламации заклинаний типа «О царь, ты великая звезда, спутник Ориона, что путешествует по небу вместе с Орионом». Ты восходишь на востоке небес, обновляясь положенный сезон и омолаживаясь положенное время. Мы уже встречались с созвездием Орион на равнинах Наска. Встретимся и снова. Познакомимся тем временем с древнеегипетской книгой мертвых. Частично ее содержание старо, как сама египетская цивилизация, и может служить своего рода путеводителем для переселяющихся душ. Часть книги инструктирует усопшего, как избежать опасностей после жизни, помогает ему воплотиться в различных мифических существ и снабжает его паролем для прохода на различные уровни загробного мира. Является ли простым совпадением, что у народов Древней Центральной Америки сохранялось очень похожее видение опасностей после жизни. Там было широко распространено поверье, что преисподня состоит из девяти уровней, через которые умерший должен пробираться в течение четырех лет, преодолевая на своем пути препятствия и опасности. Слои имеют названия, которые говорят сами за себя. Например, место, где горы дробятся друг о друга, место, где зажигают стрелы, гора ножей и так далее. И в Древней Центральной Америке, и в Древнем Египте верили, что усопшие путешествуют в загробном мире в лодке в сопровождении бога-перевозчика, который переправляет их с уровня на уровень. Изображение этой переправы было обнаружено в гробнице двойного гребня, правившего городом Тикаль-Умайя в VIII веке. Подобные сцены встречаются и в долине царей, в Верхнем Египте, в том числе в гробнице Тутмоса III фараона XVIII династии. Является ли простым совпадением, что в последнем путешествии фараона в Барке и двойного гребня в каноэ сопровождают, соответственно, собака или собакоголовый бог, птица или птицеголовый бог и обезьяна или обезьяноголовый бог. Седьмой уровень древнемексиканской преисподней назывался те йо кол куаль место, где звери пожирают сердца. Является ли совпадением, что на одном из уровней древнеегипетской преисподней судном зале использовалась почти идентичная символика? В этом критическом месте вес сердца усопшего сравнивается с весом пера. Если сердце отягощено грехами, оно перевешивает. Бог тот делает соответствующую отметку на дощечке, и сердце немедленно пожирается ужасным зверем, соединяющим черты крокодила, бегемота и льва, и называющимся пожирателем мертвых. И, наконец, обратимся вновь к Египту эпохи пирамид и привилегированному положению фараона, которое позволяло ему преодолеть испытание преисподней и возродиться в виде звезды. Частью этой процедуры были ритуальные заклинания. Но столь же важной считалась и мистическая церемония, известная под названием «открывание рта», которую всегда проделывали после смерти фараона. Причем археологи считают, что она восходила к додинастическим временам. В этой процедуре участвовал верховный жрец с четырьмя ассистентами, вооруженными Пешенхефом, церемониальным режущим инструментом. Им пользовались, чтобы открыть рот усопшему богу-царю, без чего, как считалось, его воскрешение на небесах невозможно. Уцелевшие барельефы с изображением этой церемонии не оставляют сомнений в том, что по мумифицированному телу наносился сильный удар пешенхефом недавно появилось свидетельство того что одна из камер внутри великой пирамиды в гизе служила для этой церемонии все это находит странное искаженное отражение в мексике мы видели что во времена предшествовавшие конкисти там преобладали человеческие жертвоприношения является ли совпадением что местом жертвоприношений служила пирамида что церемонии производили верховный жрец и четыре ассистента что по телу жертвы наносился сильный удар специальным жертвенным ножом и что согласно верованиям душа жертвы должна была вознестись сразу на небо минуя преграды преисподней поскольку подобные совпадения в кавычках все множится возникает резонный вопрос Нет ли здесь какой-то подспудной связи? Особенно если вспомнить, что в Древней Центральной Америке для выражения понятия «принести в жертву» использовался термин «пачи», что дословно означает «открыть рот». Тогда, может быть, мы имеем дело в этих двух местах, столь далеких друг от друга в пространстве и времени, с некой очень смутной, и искаженной общей памятью, восходящей к очень глубокой древности. Вряд ли египетская церемония открывания рта прямо влияла на мексиканскую процедуру с тем же названием, или наоборот. Глубокие различия между ними исключают такое влияние. Но вот что представляется вполне вероятным. Элементы сходства являются остатками общего наследия полученного от общего предка. Народы Центральной Америки распорядились наследством одним образом, египтяне другим, но общая символика и терминология сохранились у тех и у других. Здесь не место подробно распространяться о смысле древней и смутной связи, проистекающей из сопоставления египетских и центральноамериканских фактов. Но прежде чем двигаться дальше, отметим, что аналогичная связь существует между системами верований до Колумбовой Мексики и Месопотамского Шумера. И в этом случае скорее можно говорить об общем древнем предке, чем о взаимном влиянии. Возьмем, например, историю Оаннеса греческая транскрипция шумерского «уан» имени земноводного существа, описанного в части второй этой книги. Согласно верованиям, он принес в Месопотамию искусство и ремесла. Легенды, уходящие в прошлое как минимум на пять тысяч лет, повествуют, что Уан жил в море, появляясь из вод Персидского залива каждое утро, чтобы поучать и просвещать людей. Является ли простым совпадением, что на языке «майя» фраза «тот, кто обитает в море» звучит как «уанна»? Обратимся теперь к Тиамат, шумерской богине океанов и сил первоначального хаоса, которые всегда изображают прожорливым чудовищем. Согласно месопотамскому преданию, Тиамат выступила против других богов и развязала войну на уничтожение, прежде чем пала от руки божественного героя Мордука. Тиамат открыла рот, чтобы поглотить его. Он напустил на нее ураган, не дававший ей сомкнуть губы. Страшные ветры наполнили ее брюхо, сжав ее сердце. Пока она стояла, разинув рот, он пустил стрелу, пронзившую ее брюхо, рассек ее внутренности и разрубил пополам сердце. Лишив ее сил и жизни, он повалил ее тело на наземь и попрал его ногами. «Вы бы так смогли?» Мордук смог. Созерцая чудовищный труп своей противницы, Он сначала мысленно проиграл кое-какие художественные замыслы, а затем у него стал складываться великий план сотворения мира. Для начала он расколол череп Тиомат и перерезал артерии. Потом он разломил ее пополам, словно вяленую рыбу. Половину он пустил на небесный свод, вторую — на земную твердь. Из грудей он сделал горы, из слюны облака и заставил реки тигр и евфрат течь из ее глаз странная и жестокая легенда и добавлю очень древнее У древних цивилизаций центральной америки был свой вариант этой истории здесь скицаль куатль в своей инкарнации бога творца играл роль мардука а роль тиамат играла Капиктли, великое земляное чудовище. Кицаль Куатли поймал ее за конечности, когда она плавала в первобытных водах, и разорвал ее тело пополам, сделав из одной половины неба из другой землю. Из ее волос и кожи он создал траву, цветы и другие растения, из глаз родники и ручьи, из плеч горы. Являются ли необычные параллели между шумерскими и мексиканскими мифами просто совпадением или на обоих отпечатки культуры исчезнувшей цивилизации? Если так, то лица героев этой прокультуры вполне могли быть увековечены в камне и отправлены через тысячи лет в будущее в качестве фамильной ценности либо на виду всех, либо в захоронении, пока уже в наше время до них не добрались археологи и не окрестили их Альмекской головой и дядей Сэмом. Лица этих героев появляются также и в Монте-Альбане для того, чтобы рассказать грустную историю. Монте-Альбан. Ниспровержение хозяев жизни. Монте-Альбан, которому, как считают, около 3000 лет, расположен на искусственно выровненной вершине холма с видом на Оахаку. В его состав входит большая прямоугольная площадка, большая площадь, окруженная пирамидами и другими сооружениями, геометрически точно расположенными относительно друг друга. Благодаря хорошо организованной симметричной планировке вся композиция вызывает ощущение гармонии и пропорции. Последовав совету сотрудников ЦИКОМ, с которыми я общался перед отъездом из Вилья-Эрмоса, я первым делом направился в юго-западный угол площадки. Там, сложенные рыхлым штабелем рядом с низкой пирамидой, Находились те самые предметы, ради которых я проделал весь этот путь. Несколько дюжин стел с высеченными на них изображениями негров и европейцев, равных в жизни и равных в смерти. Есть и считать, что эти скульптуры рассказывали о какой-то части истории великой, но потерянной цивилизации то следует признать, что в первую очередь они говорили о расовом равенстве. Ни один серьезный человек, видевший гордые выражения великих негритянских голов из Лавенты и ощутивший их обаяние, не мог бы представить, что люди, с которых скульптор изваял эти величавые изображения, могли быть рабами. Да и симпатичные бородатые люди вряд ли встали бы перед кем-либо на колени. На них тоже был некий налет аристократизма. Однако в Монте-Альбане перед нами предстало падение этих величавых людей. Вряд ли эти изображения были делом рук воятелей из Лавенты. Но в чем не было сомнения, независимо от того, кто были эти художники и каков был их уровень, так это в том, что они пытались изобразить тех же негроидов и бородатых европейцев, что я видел в Лавенте. Но там скульптуры светились мощью и жизненной силой. А здесь, в Монте-Альбане, были изображены трупы этих замечательных людей. Все были изображены ногами, по большей части кастрированными. Некоторые свернулись в клубок, подобно эмбриону, как будто хотели спрятаться от сыпавшихся на них ударов. Иные лежали, безжизненно раскинувшись. Археологи заключили, что скульптуры изображают трупы пленников, закваченных в битве. Какие пленники? Откуда? Не надо забывать, что дело происходило в Центральной Америке, в Новом Свете, за тысячи лет до Колумба. Так не странно ли, что среди этих погибших нет ни одного аборигена-американца, только и исключительно представителя расовых типов Старого Света? Ученые-ортодоксы не сочли это загадочным хотя даже по их оценкам изображения весьма старые, датированные тысячным-шестисотым годами до нашей эры. Как и на других раскопках, датировка отражает возраст, обнаруженный рядом органики, а не самих изображений, высеченных на гранитной стеле и потому с трудом поддающихся объективной датировке. Наследие В Монте-Альбане были обнаружены весьма совершенные иероглифические письмена, пока не расшифрованные, большая часть которых высечена на той же стеле, что и грубые изображения европейцев и негров. Эксперты заявили, что это самая древняя письменность на территории Мексики. Ясно было также, что жившие здесь люди, квалифицированные строители, к тому же очень увлеченные астрономией. Здешняя обсерватория, странноватое стреловидное сооружение, расположена под углом 45 градусов главной оси поселения, которая, в свою очередь, сознательно повернута на несколько градусов от направления север-юг. Забравшись внутрь обсерватории, я обнаружил там настоящий лабиринт узеньких тоннелей и крутых лестниц, откуда можно было наблюдать различные участки неба. Жители Монте-Альбана, как и Трес-Сапотес, оставили несомненные свидетельства своих математических знаний в виде расчетов, записанных точками и тире. Они также пользовались замечательным календарем, введенным альмеками, но связываемым обычно жившими позднее майя, тем самым, что прогнозирует конец света 23 декабря 2012 года. Если календарь и повышенный интерес к категории времени являются частью наследия древней и забытой цивилизации, то следует признать, что майя – самые верные и вдохновенные ее наследники. Как писал в 1950 году, археолог Эрик Томпсон, время было величайшим таинством в религии майя. Оно доминировало в их представлениях абсолютно беспрецедентным образом, параллели которому мы не найдем в истории человечества. Продолжая свое путешествие по Центральной Америке, я чувствовал, что меня все больше затягивает в лабиринт этой странной и пугающей загадки.